Джейк. Папа спит, хотя на часах только шесть. Я пробираюсь на цыпочках мимо гостиной в прачечную с пластиковым пакетом с грязным бельем в руке. Когда мама была жива у нас была красивая плетеная корзина с синим кружевным краем для белья предназначенного в стирку. Там был и маленький пакетик с сушеной лавандой. Но корзину сломали во время одной из вечеринок мелинды и новую папа покупать не стал. Ничего страшного, пластиковый пакет тоже сгодится, хотя я скучаю по аромату лаванды. У мамы Саги есть мыло с таким запахом, и каждый раз, когда я мою им руки, я думаю о старой корзине для белья и о маме. Включаю свет, пол завален грязной одеждой, отодвигаю ногой кофты в сторону, чтобы пройти к стиральной машине, закидываю в нее свою одежду, насыпаю порошка, и включаю. Стиральная машина подпрыгивает и гремит. Я думаю о саге, о том, что она сказала, что Натали слышала ребенка у могильника и что он разговаривал с ней, шептал, звал. Но ведь призраков не существует, а если бы и существовали, они не стали бы убивать людей. Или та женщина, которую убили, бродившая босиком по лесу, кто она? Что она делала у захоронения? Я уже собираюсь погасить свет, как замечаю одну из папиных клетчатых рубашек. Она скомканная, лежит у стены. Не знаю зачем, но я присаживаюсь и тянусь за ней. В моих действиях нет логики. Пол завален грязной одеждой. Зачем мне понадобилась именно эта рубашка? Но почему-то она привлекла мое внимание. Частично потому, что завалилась в сторону частично потому, что она вся драная. Я видел эту коричневую клетчатую рубашку тысячи раз. Это одна из любимых папиных рубашек. Один рукав оторван и висит на нитках. Спина вся в коричневых пятнах. Я трогаю пятно, оно шершавое на ощупь. Интересно, что случилось и почему папа не выбросил рубашку? И что мне с ней делать? Под конец я кладу ее на прежнее место и возвращаюсь в свою комнату. Может, стоит поговорить с Милиндой о папе, когда она вернется домой? Я не рассказывал ей о ружье под диваном, не хотел предавать папу. И я уверен, что рубашке тоже есть хорошее объяснение. Хотя... Пятна были похожи на засохшую кровь. Я представляю, как папа зацепился за что-то рукавом, поцарапался и порвал рубашку. Зажмурив глаза, я вижу кровь на его веснущатой коже. Слезы жгут глаза. Мне трудно дышать. С тех пор, как мама умерла, я все время боюсь, что с папой что-то случится. Что он попадет в аварию, что река разольется и затопит дом, или что он заразится какой-нибудь ужасной инфекцией. Я достаю дневник Ханни, ощущаю его тяжесть, вдыхаю запах старой мокрой бумаги. Страницы слиплись, я осторожно раскрываю их, чтобы не порвать. Если бы Ханя была здесь, я бы спросил ее, что мне делать с папой. Она наверняка знала бы ответ. Я начинаю читать, но текст длинный и нудный. Речь идет о какой-то встрече с руководителем предварительного следствия. Я уже хочу отложить дневник, как мое внимание привлекает предложение внизу страницы. Навестили семью Ульсон. Семья Ульсон, это же мы. Я, папа и Мелинда. Ханни была здесь? Я тут же принимаюсь читать. Урмберг, 29 ноября. Мы с П навестили семью Ульсон. Дорога до их дома ужасная, узкая и ухабистая. Большие глубокие лужи. Я боялась, что мы увязнем. Б сказал, что сюда можно соваться только на танке. Мы и не представляли, что ждет нас в конце пути. Глубоко в лесу рядом с рекой стоял дом, похожий на виллу курица, из пеппи-длинный чулок. Построен он был явно в начале века, но потом к нему добавили многочисленные пристройки. Бедный дом весь просел под всеми этими наростами. Огромная терраса, груды дров под брезентом на лужайке. Судя по всему, дом все еще в процессе перестройки. В саду целая коллекция мусора и хлама, велосипеды, шины, грили, сломанные инструменты. Только терраса выглядит хорошо, явно построена недавно. Деревянные доски блестят от воска. Там был и гараж, вдоль стены сложены черные мусорные мешки. Пэ заглянул внутрь, там были пустые пивные банки. Нам открыл Стефан Ульсон. От него воняло потом и перегаром, он, должно быть, не мылся неделю. Одет он был в старый спортивный костюм, на ноге один носок. Он провел нас в кухню, сказал, что один дома, дети в школе. Извинился за то, что не успел убраться. Мы, естественно, сказали, что это неважно. Мы пытались не подавать виду, но трудно было скрыть наш шок. «Такая нищета!» Нет, не бедность, скорее разруха. Деньги в семье есть. В кухне был гигантский холодильник, кофемашина, хлебопечка, аппарат для содовой. Но повсюду мусор. В раковине, на полу, на столе, вдоль стен пустые пивные банки. Стефану 48 лет. Жена Сюзанна скончалась год назад, лейкемия. Стефан долго говорил о жене и детях со слезами на глазах. Сморкался, извинялся за беспорядок, шептал, «Не знаю, как бы я жил, если бы не дети». Я думала, должно быть наоборот, чтобы дети не могли бы жить без тебя, но я ничего не сказала, слишком удрученный у него был вид. П. спросил, помогает ли ему кто-нибудь. Стефан ответил, что его и жены родители мертвы. Но, добавил он, у меня есть пособие по безработице, мы не голодаем, и иногда перепадает подработка удачников. Стефан долго говорил о детях Джейке и Мелинде. Сказал, что они хорошие дети, умные, заботливые, помогают ему во всем, но он переживает за Джейка, потому что тот хрупкий мальчик. П начал допрос, спросил, жили ли Стефан с Сюзанной здесь в 90-е. Да. И помнят ли они урмбергскую девочку? Разумеется, ее обсуждали еще несколько месяцев после находки. Помнит ли Стефан, что помещение фабрики использовали в качестве приюта для беженцев? Разумеется, все боялись, что от беженцев будут неприятности. П. рассказал о Нермине Малкуц, Сообщил, что, скорее всего, ее тело нашли у могильника в 2009 году. Спросил, знакомо ли Стефану это имя и бывал ли он в приюте. Стефан никогда не слышал о Нермине, и в приюте он никогда не был, ни тогда, ни сейчас. Он с детьми старается держаться подальше от беженцев из Сирии. Я спросила, почему, и он ответил, что не хотел неприятностей. Снова это слово неприятности. Словно приют для беженцев, а не безработица, демографический кризис и запустение были главной проблемой в Урмберге. Я хотела понять и спросила, какого рода неприятностей? Стефан не ответил на вопрос. Вместо этого он пошел к холодильнику, достал банку с пивом, открыл и вернулся на стул. Меня затошнило от запаха немытого тела, но, несмотря на запах, Стефан был мне симпатичен. Наверное, из-за той нежности в голосе, с которой он говорил о детях. Или из-за страха в глазах, когда он назвал сына хрупким. П еще раз спросил, точно ли Стефан уверен, что никогда не посещал приют в 90-е? Стефан заглотил приманку, сказал, что никогда не был там. Тогда П достал старый документ, который раздобыл Андреас, Там говорилось, что Стефан выполнял столярные работы в приюте пять раз в 1993 году. Стефан сначала смутился, но потом ответил, что, должно быть, запамятовал. Больше нам ничего узнать не удалось. Вернулась Милинда, пухленькая девушка-подросток, вульгарно накрашенная и дешево одетая. Стефан не стал нас провожать, даже не попрощался, только открыл еще одно пиво. Несмотря на симпатию, которую он вызывает, я склонна согласиться с Петером. Поведение Стефана подозрительно. Зачем лгать, что он не работал в приюте? Что-то тут не так. Стефан Ульсон что-то скрывает. Книга падает у меня из рук. Грудь сдавливает, словно тисками. Такое ощущение, что воздух просачивается внутрь через трубочку. Не может быть. Это неправда. Они не могут всерьез думать, что папа имеет отношение к убийству.